Кэтрин Морган Валенте «Майнкрафт. Край». посвящается Авроре и Коулу. Всего один шаг в портал, и мы снова вместе. Давным-давно жил-был игрок. И этот игрок — ты. Иногда он считал себя человеком, который живет на хрупкой поверхности наполненного лавой каменного шара. Тот каменный шар, наполненный лавой, вращался вокруг другого шара из пылающего газа в 330 тысяч раз больше него. Они находились так далеко друг от друга, что свету требовалось 8 минут, чтобы добраться от одного шара до другого. Свет излучала звезда, и он мог сжечь твою кожу с расстояния в 150 миллионов километров. Иногда игроку снилось, что он стал шахтером и живет в плоском мире, что не имеет конца. Там солнце было похоже на белый квадрат. День длился недолго, а успеть требовалось много. И смерть там считалась лишь временным неудобством. Джулиан Гофф.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 Мимо них проплывают огромные корабли с высокими мачтами. А внизу зияет черная и бездонная пустота. Прекрасное место. И вовсе не пустынное. Здесь, на островах, полно странников края, чьи тонкие черные силуэты бродят по маленьким желтым холмам и крошечным желтым долинам. Тут и там вспыхивают фиолетово-розовым их глаза. Их тонкие черные руки качаются в так тихой, едва слышной музыке, Они плетут заговоры и затевают интриги в высоких замысловатых зданиях, что древнее самого времени. Странники видят все. И не говорят ничего. На кораблях и в башнях в своих панцирях от посторонних глаз прячутся шалкеры, маленькие желто-зеленые слизники. Иногда они выглядывают наружу, но потом снова смыкают створки своих панцирей, прячась как моллюск в раковине. И именно с таким тихим, глухим звуком хлопающих панцирей бьется сердце края. А на главном и самом большом острове повсюду возвышаются огромные обсидиановые столбы. Они окружают невысокую площадку из серого камня, освещаемую факелами. На вершине каждого столба сияет яркий фонарь, бушующий в серебряной клетке пламя, свет которого падает вниз на траву, и маленькую серую площадку, и устремляется вверх, в черное небо. А над всем этим, описывая широкие круги, летает неведомое нечто. Огромное, крылатое, не знающее усталости. Оно пролетает один круг за другим, и его фиолетовые глаза пылают яростным огнем. «Финн!» Мрак внезапно разрезало слово, прилетевшее с берега одного из внешних островов. Почти все пространство там занимал Телос, самый большой город в крае. Будто живое дерево он пустил корни в островном Нагорье, раскинув по нему свои пагоды и огромные залы. Город освещали стержни края, рассыпаясь белоснежными искрами. Где-то хлопали своими крохотными панцирями шалкеры. Рядом с Телосом на привязи, словно пёс, парил огромный фиолетовый корабль, лишённый океана. Пиратский корабль. Ко многим городам края до сих пор были привязаны корабли. Правда, никто не знал зачем. Также, как никому не было известно, кто же построил здесь все эти огромные странные города. Точно не странники края, хотя они были бы рады назвать все места в свою честь. И не то существо, которое без устали описывает круги над порталом в никуда. И даже не шалкеры, лишенные возможности открыть для себя внешний мир, потому что постоянно прячутся. Корабли просто были всегда здесь, как и города. Как всегда, существовал и сам край или какие-нибудь алмазы, облака или вторники. Фин, нашел что-нибудь стоящее. Тонкий и юный странник края быстро телепортировался с одного конца острова на другой, ловко перемещаясь по закоулкам Телоса. На черной квадратной голове блестели голодные глаза. В тонких, но сильных руках он что-то крепко сжимал. Странник появлялся в одном месте, потом исчезал и тут же возникал совсем в другом и так пока не оказался на палубе корабля Края. Здесь его уже ждала другая странница Края, прислонившись к мачте и скрестив черные руки на худой груди. «Не-а!» подумал странник Края. В тот же миг его слова появились в голове собеседницы. Странникам не нужны были рты, чтобы говорить, или уши, чтобы слушать. Вообще никакой потребности в звуках. Общаться мысленно гораздо проще, чем разговаривать. Ты просто смотришь на кого-нибудь и думаешь в его направлении, а он тебя понимает. Ничего особенного, Мо. Немного жемчуга края, и все. У нас его уже целая куча. Бррр, возьми жемчуг, а то у меня аж мурашки по коже от него. Я думал, что кираса, которую мы нашли на прошлой неделе, уже восстановилась, но, видимо, кто-то уже до нее добрался. У меня еще есть немного красной руды. Ну и, пожалуй, все. В следующий раз ты пойдешь. У тебя нюх на хорошие вещи. Двенадцатилетние близнецы Финн и Мо спустились в трюм своего корабля. Технически Финн был на 10 минут старше сестры, но он этим особо не гордился. Споры о том, кто старше, отдавали упорядоченностью и иерархией, одним словом, порядком. А вот его как раз в крае и не любили. Странники края всегда жили здесь и не помнили никакого другого места. Здесь они выросли. Это был их дом. Их и всех странников, которых можно найти сотнями на любом из местных островов. Финн и Мо жили на корабле-край, набитом всяким хламом, что они тащили отовсюду, где только найдут. Среди него был и очень хороший хлам. Алмазы изумруды, золотая руда, лазурит, зачарованные железные поножи, разные кирки, семена свеклы, плоды коруса, седла и доспехи для лошадей, которых, правда, они никогда в жизни не видели. Десятки комплектов чудесных серых крыльев, которые можно надеть и полететь куда угодно. Но был еще и просто старый хлам. Камни, глина, песок и старые книги с оборванными корешками. Но Финн и Мо не обращали внимания. Все-таки они были сборщиками, а сборщики не особо придирчивы. Никогда не знаешь, когда тебе вдруг пригодится старая добрая глина. Близнецы-странники знали, что существуют и другие миры. Ведь вполне логично ты предположить, если живешь вместе под названием Край. Если существует Край, то должно быть и начало. Место, благодаря которому Край и стал так называться. Что-то совершенно другое. Зеленое и яркое, с голубым небом и синей водой. Место, где бродят овцы и свинки, летают пчелы и плавают кальмары. Другие странники Края постоянно ходили в тот мир. Финн и Мо слышали много историй, но их миром был Край. Здесь, среди своих сородичей и привычных порядков, они были в безопасности. Трюм, Финн и Мо забили сокровищами под самый потолок. Поэтому близнецам приходилось шагать осторожно, чтобы ничего не задеть. Они так делали тысячу раз, и среди мечей, шлемов, драконьих голов и слитков уже велись хорошо протоптанные дорожки. Но были здесь и маленькие чистые закутки для жизни, где можно отдохнуть и поесть а еще держать питомцев. «Привет, Ворчун!» – радостно подумала Мо, обращаясь к шалкеру, который спрятался в свой панцирь у дальней стены. Он тоже всегда жил здесь, прям как сами близнецы. Финн и Мо никогда бы не смогли избавиться от него, хоть им и пригодилось бы свободное пространство для новой добычи. Когда-то они пробовали бить шалкера по панцирю до тех пор, пока он не сломается и существо не исчезнет. Но моб всегда возвращался на прежнее место уже на следующий день. В конце концов, брат и сестра сдались и приняли шалкера в семью. Дали ему имя и верили охрану захламленного корабля. Ведь никогда не знаешь, когда кто-нибудь попытается тебя ограбить. Если ты хранишь столько сокровищ в одном месте, тебе нужно быть на чеку. Конечно, ворчон не столько охранял, сколько просто сидел и ненавидел весь мир, как и всегда, но с ним странники чувствовали себя в безопасности. Ведь это не просто шалкер, а их личный шалкер. Ну, если это вообще был он. Финн и Мо никогда не любопытствовали. Они уважали личное пространство шалкера. «Привет», — пришла мысль от Варчуна. Он выглянул из панциря, и близнецы мельком увидели его желто-зеленую голову. «Я вас ненавижу». «Ну и ладно», — пожал плечами Финн. «Хороший мальчик». «А вот и нет», — огрызнулся Ворчун. «Я укушу тебя». «А вот и да», — подумал Мо, — «кто тут хороший мальчик?» Шалкер что-то проворчал себе под нос и захлопнул панцирь. В головах близнецов появилась его последняя мысль, маленькая и сердитая. «Я плохой мальчик. Вот увидите, завтра как покусаю вас». Из-под пары блоков какой-то неизвестной руды Мо и Финн вытащили корзину с плодами коруса и поделили их поровну для завтрака. Они все делили поровну. Очень тщательно, очень взвешенно, даже чересчур. Довольные близнецы стояли рядом друг с другом и молча собирали завтраки, каждый для себя. «Ворчун, охраняй корабль», — подумали Фин и Мо. «Мы пойдем навестим Эд, не позволяй никому трогать наши вещи». «Ненавижу этот корабль», — пожаловался Ворчун, не открывая панциря. «И тебя ненавижу, и Эд, и все ваши вещи тоже ненавижу». Ну вот и поболтали, Ворчун. Брат и сестра мысленно посмеялись в своих больших черных головах. Финн и Мо телепортировались на палубу корабля-края. Ночное небо было очень красивым, особенно на фоне сияющего во мраке города. Но странники пошли совсем не в город. То появляясь, то исчезая из виду, близнецы двигались к своей цели по цепочке островов. При каждом прыжке их жемчужины края ярко светились. Через пару минут они добрались до главного острова. Здесь, между обсидиановыми столбами, толпами бродили странники края. В темноту прорезали лучи света, исходящие от фонарей клеток. «Приветствую, Хубунит Паа!» — обратился Финн к высокому пожилому страннику, которого они часто встречали здесь. «Да здравствует великий хаос!» «Да прибудет с тобой великий хаос, мой юный друг!» — торжественно отозвался Паа. Так звучал обычный ответ на приветствие. Все странники края поклонялись великому хаосу. Для них вселенная делилась на хаос и порядок. Обитатели верхнего мира верили в порядок, но странники знали, что все это ложь. Всегда было и будет ложью. Самое большое из всех, что когда-либо звучало. В верхнем мире люди верили, что ты сможешь построить такую крепость, что никто из врагов не сможет в нее попасть. Верили, что тебе и в самом деле по силам создать что-нибудь идеальное, способное выдержать испытания временем. Но только странники края, слуги великого хаоса, понимали, что это глупо. И доказать это было их священной целью. Жить становится куда лучше, когда ты осознаешь истину. Случится может что угодно, когда угодно и с кем или чем угодно. Рано или поздно великий хаос приходит ко всем. И однажды он придет за целой вселенной. Задачей странников было помогать хаосу любыми доступными способами – И самое священное из всех путешествий, которое только мог совершить странник края, это отправиться в верхний мир, чтобы увидеть своими глазами силы порядка и помешать им. Стоит убрать лишь один кирпичик из фундамента уютного дома, и тут же начнет работать великий хаос. Крыша промокнет от дождя или сгорит в огне. Через дыру в фундаменте внутрь проникнут криперы. А за ними подтянутся воры и обчистят вас. Порядок этот так скучно. «Разве жизнь не становится более интересной, когда ты впускаешь в нее хаос?» «Приветствую, Хубунит, Лоб!» — Мысленно обратилась Мо, стоявший на берегу и смотревший вдаль страницы края, окруженный сияющими фиолетовыми искрами. «Да здравствует великий хаос!» «Приветствую тебя, Мо!» — ответила Лоб. «Я ожидаю возвращения моих странников с охотой. Они отбыли в верхний мир, чтобы преследовать порядок и разрушать его». Я безмерно горда за моих подопечных. Они принесут нашему краю славу. Уверена, они скоро вернутся, — попыталась утешить ее Мо. Странница обернулась и смерила близнецов взглядом. Какая же она была высокая! В ее пурпурных глазах промелькнуло нечто странное. Вы здесь одни? Вас покинули силы? Вам нужно слияние с более сильным и могущественным хубунитом? Мо сделала шаг назад. Взрослые странники крайне испытывали особого доверия к юным, гуляющим сами по себе без присмотра. Где-то в глубине души у них сразу же зарождалась тревога. А вот Мо не нравились мысли взрослой страницы. Все слова такие сухие, официальные и длинные. Так и норовят уколоть. И их слишком много. Детям это никогда не нравится. Поэтому Фину и Мо, как и любому страннику их возраста, из тех, что они встречали, тоже не нравилось. Видимо, когда ты достигаешь совершеннолетия – Тебя поражает какое-то заклинание и превращает в заносчивую выскочку. Ну, конечно же. Лоб так замысловато думала только по той причине, что на острове Дракона Края сейчас находилось слишком много странников. Если странник Края останется один, то он будет злым и грубым, ничуть не лучше медведи, которого еще и регулярно по голове били. Только в компании сородичей их мысли становились такими длинными и обретали интересные подтексты. Группу странников называли стаей а весь их мир назывался Край. Здесь все странники собрались вместе, став самой огромной стаей, которая только может быть. В Крае живет много разных странников, и каждый находится на определенном этапе жизни. Краефраги – это юные особи, которые недавно отделились от пары зрелых хубунитов. Нобуниты представляли собой взрослых странников, которые еще не решились продолжить род и создать свою собственную стаю. А еще там жили крахсуниты. Великие древние предки, которые создавали свою стаю в одиночку, воспроизводя себе подобных без чьей-либо помощи. Если одни странники собирались с другими, чтобы обменяться опытом или решить какую-нибудь проблему, это называлось собранием края. Конечно же, легче всего было объединиться с членами своей собственной стаи, ведь они знали тебя еще до того, как ты появился на свет. Но странник края мог слиться на уровне разума и с любым другим странником, чтобы обрести силу, Стать умнее, хитрее или осмотрительнее. Именно безопасности предлагала Лоб. Один кирпичик — это ничто, пусть он и может больно ударить, если упадет на тебя. Но сотни кирпичей, сложенных вместе, — это уже мощная стена. Правда, Мо это было не нужно. У нее уже есть фин, этого достаточно. Всегда было достаточно. Когда она практиковала мысленное слияние с другими странниками, кроме Финна, и еще одного, о котором Мо старалась не думать, потому что мысли о запланированных с Кеном делах совершенно отвлекали. У нее все начинало ужасно чесаться, аж кожу хотелось с себя содрать. От этого Мо хотелось плакать. Такая встреча наполняла ее чрезмерным количеством энергии, и она едва могла удержаться, чтобы не начать бегать, прыгать и кувыркаться, словно сумасшедшая. Может быть, Мо и поумнела бы после собрания края, но она никогда не чувствовала себя умнее, потому что не могла сосредоточиться из-за чесотки, Слез и желание кувыркаться. Возможно, это пройдет через несколько лет, когда она станет нубунитом. Пока что Мо и Финсио еще были краефрагами. А может, вся проблема заключалась в самой Мо? Нельзя отрицать и такой вариант. Нет, я в порядке, яростно отозвалась Мо. Ты уверена? С нарастающим беспокойством спросила высокая страница. Я сейчас свободна, как хубуниту мне нет равных. «Никто не может так хорошо телепортироваться и сражаться, как я». «Да в порядке я!» — мысленно закричала Мо и побежала к Фину, не оборачиваясь. А дракон края все летал и летал, и летал по кругу грозно рыча. Он нырял и лавировал между башнями, то и дело спускаясь, чтобы отдохнуть на маленькой серой площадке в сердце острова. Потом дракон вновь издавал рев и поднимался ввысь. Финн и Мо телепортировались на вершину одного из черных столбов. Они уселись на темном камне рядом с фонарем и какое-то время наблюдали за драконом края. Близнецы обожали так делать. И неважно, как долго ты смотришь на Эд, за они звали зверя, дракон всегда оставался для них огромным, страшным и интересным. Каждый из его вздымающихся на спине чешуек, его невероятные крылья, огромные лиловые глаза. Каждый раз, когда дракон пролетал мимо, близнецы дрожали от страха и волнения. От последнего большей степени. «Ты когда-нибудь хотел попасть туда?» — спросила мужу я плод Коруса. «Куда?» — Финн следил за полетом дракона края и не особо вслушивался в слова сестры. «Кто вообще стал бы слушать сестру, когда рядом летает дракон? Теперь он, кстати, отдыхал внизу, на крошечной каменной площадке». «Верхний мир?» «Бр, нет, а зачем? Там ведь живут люди». Люди были худшим из всего, что Финн знал. «Даже хуже бездны, в которую так легко провалиться». Хуже, чем взрослые странники края. Хуже, чем воры, покусившиеся на твои сокровища. И гораздо хуже ворчуна. Люди ненавидели странников края. Они их убивали потом крали сердца. Те самые жемчужины края, благодаря которым странники могли телепортироваться. Они рождались с ними внутри. И кто же делал это? Кто крал сердца? Не знаю. Мо вытянул длинные черные ноги. Встретили бы новых людей, убили бы их. Получили бы новые сокровища и достали бы какую-нибудь нормальную еду, а не плоды Коруса. Ну и послужили бы великому хаосу. Мо, ты же знаешь, что случается с нашими хубунитами. Они уходят в верхний мир и уже никогда не возвращаются. Если бы не верхний мир, у нас все еще была бы наша стая. Они попали под дождь, подумал Мо. Ужасные воспоминания. Для их народа дождь был подобен яду. Попасть под летнюю грозу для странника все равно, что оказаться под дождем из миллиона серебряных пуль. Такое могло случиться с каждым. Вот чему учит великий хаос. Он дарует и отнимает. Это могло случиться с тобой, со мной или ворчуном. Под дождь могли попасть и краефраги Лоп. Лоб. Она каждый день стоит там и ждет их возвращения. А ты хоть раз видела кого-нибудь из стаи Лоб? Нет, тихо подумала Мо. Финн сбросил плод Коруса с края столба. Тот полетел вниз к желтой земле. Ну, вот, пожалуйста. Это может случиться с кем угодно. Сколько странников в мы теряем каждую неделю? Их благородная жертва до ускорит воцарение великого хаоса, со священным трепетом подумала Мо. Да, да, да. Но угадай, кто делает всю грязную работу на острове сил порядка? Люди. Все наши проблемы из-за людей. Из-за них мы даже не помним, как выглядят наши хубуниты. Именно из-за них мы не можем просто раз и выбраться в верхний мир на приятный пикник, когда нам захочется. Да и в любом случае оно того не стоит. Я обещаю, в верхнем мире нет ничего такого, что было бы лучше, чем у нас здесь. Единственная веская причина туда наведаться — это во имя служения великому хаосу. Но я бы пошел на это только если мне бы надоело жить. В конце концов, если ты отказываешься служить кому-то, это так, в духе хаоса». Финн проследил взглядом за крохотными фиолетовыми частицами, летающими вокруг него. Благодаря им можно было понять, когда странник края говорит, даже если ты его не слышишь. Маленькие огоньки, мерцающие фиолетовым, велись вокруг них, показывая, что странники сейчас общаются телепатически. Вот это и делали наши хбуниты? Служили? жертвули собой? Думаю, да. Я предпочитаю считать именно так. Тогда получается, что мы остались сиротами не просто так, не из-за глупой и подлой шутки, которую подстроил ради забавы великий хаос. «Как насчет мести?» — мимоходом бросила мысль Мо. «Мы ведь могли бы охотиться на людей ночами напролет. Наверное, это даже весело. Ради разнообразия украли бы сердца у них». «Мо, верхний мир очень опасен. Туда уходят и больше не возвращаются. Зачем так рисковать?» «Думаю, ты прав. Кроме того, здесь у нас уже есть все, что нужно». Она сжала его тонкую черную руку. Тут и там сверкали огоньки фонарей. Это была самая прекрасная ночь, какую близнецы только могли вообразить. Как и каждая ночь в крае. Финн обнял свою сестру за плечи длинной угловатой рукой и нежно погладил по квадратной голове. «О!» — подумал Мо, — смотри, он летит к нам. Дракон края направлялся к близнецам, забирая с собой свет фонарей, мимо которых пролетал. «Добрый день, Эд!» Мо застенчиво помахал дракон рукой, когда он начал спускаться вниз, к их столбу. Близнецы часто пытались заговорить с ним, но дракон не был ручным и очень редко им отвечал. Но сегодня все поменялось. Дракон края повернул к ним свою квадратную черную голову и открыл огромную пасть. Внутри она переливалась лиловым. «Приветствую тебя, Мо, и да пребудет с тобой удача!» В голове Мо вспыхнули и затрещали мысли дракона, которые были гораздо громче и необъятнее, чем мысли странников края. Мо замерла, не успев донести плод коруса до рта. «Он знает, как меня зовут! Откуда он знает, как меня зовут?» «Да ты, похоже, известная личность», — подумал Финн. Мо почувствовал, как в сознании брата всколыхнулась зависть. Дракон Края чуть наклонился в бок и зашел на новый круг. Его отдался в пустоте эхом. «Ха!» — странник Финн. «Он и мое имя знает? Как круто!» Дракон Края резко развернулся, облетев один из дальних столбов. «Но «Ха!» «Что это за слово такое вообще? Он болен? Его тошнит? Тебе дракон сказал что-то про удачу, я получил лишь ха. «Это значит «привет», — мысленно хихикнула Мо. «А, привет, Эд, привет! Кха! Может быть, он с нами подружится? Как думаешь, Мо?» Мо не была в этом так уверена. Дракон сейчас летел прямо на них. И лиловый огонь в его глазах говорил совсем не о том, что он хочет подружиться с близнецами. На этот раз, когда дракон пролетал мимо них, его крыло скользнуло по поверхности столба и сбросило странников на землю с такой легкостью, словно они были пушинками. «А теперь убирайтесь!» — проревел голос Эд у них в головах. Рядом от страха задрожал хрустальный фонарь. Дракон со свистом рассек воздух хвостом, словно кнутом, и скрылся во мраке. «Это было, — подумал Финн, — просто невероятно!» Закончила за него Мо. Их фиолетовые глаза сверкали от восторга. Мо оторвала кусок серебряной сетки, который был прикрыт фонарь. Ей всегда было сложно устоять перед желанием что-нибудь стащить. «А давай кто вперед до дома?» радостно предложила Мо и исчезла. Финн растворился в воздухе вслед за сестрой.